Слушай, молодец. Что, сказки сказывать умеешь? Какова сказка, отвечал слепой, и кому сказывать? Вот мы, Анамнясь, рассказали старецкому воеводе сказку про козу косматую. Да на свою шею. Коза-то, вишь, вышла сама воеводша, так он нас со двора и велел согнать. на костылявши затылок. Вперёд не расскажем. Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старецкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепова пришлась, как нельзя более, кстати. "Слушайте, человеки", сказал царь. "Вступайте в слободу прямо во дворец. Там Ждите моего приезда. Царь где вас послал? Да чтоб вас накормили и напоили. А приеду домой, послушаю ваших сказок. При слове царь слепые оробели. Батюшка-государь, сказали они, упав на колени, не взыщи за нашу грубую мужицкую речь.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 Но лишь только поворот дороги с крылых извиду младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал товарищу: А что, дядя Коршун? Устал не бойсь спотыкаться. Ведь пока дело-то не дурно идёт. Что-то будет далее. Да что ты так брови-то насупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли. Не то. отвечал старый разбойник. уж, телся идти. Не бось оглядываться не стану. Да только вот сам не знаю, что со мной сталось. Так тяжело на сердце, как отродясь ещё не бывало. И о чём ни задумаю, всё опять то же, да то же на ум лезет. А что тебе лезет на ум?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 Ведь добрый парень, сказал перстень, глядя ему вслед. А глуп хоть кол на голове теши. Пусти его только, разом проврётся. Да нечего делать, лучше его нет. Он по крайней мере не выдаст, постоит и за себя, и за нас, коли не дай бог, нам круто придётся. Ну что, дядя? Теперь никто нас не услышит. Говори, какая у тебя кручина? Ах, не вовремя она тебя навестила. Старый разбойник опустил кудрявую голову и провёл ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно. Вишатаман, сказал он. Довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить. С молоду полюбилась красная рубашка. Бывало, купец-лизар тачится, баба-ли запищит. Хвачу ножом в бок — и конец. Даже и теперь, коли б случилось, кого отправить, рука не дрогнет. Да что тут, не тебя убежали.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 «Полно, дядя! О чем спрашивать вздумал? Не такое теперь время!» «Вот!» — продолжал Коршун. «Я много уж и позабыл дел своих. Одного не могу забыть. Тому будет полсорока годов. Жили мы на Волге, ходили на девяти стругах».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 жить её привольная, всегда сыта и одета. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки, да ударим в вёсла, да затянем удолую, так в деревнях и городах народ на берег ивалит на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбоваться. А мы себе гребём, допоём, да во всю глотку заливаемся, и с пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями, да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли. Хорошо было житьё. Да подбил меня беспроклятый. Думаю себе раз: что ж Я ведь больше других работаю, а корысть идёт мне со всеми ровное. И положил себе на мысль пойти одному на промысел, зашибить добычи, да не отдавать вортель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай как теперь. Повесил на шею торбу, сунул за сапожник за анучу. Де да побрёл себе по дороге к посаду. Не проедет ли кто? Жду себе жду, не обозу, ни купца, ни кого не видать. Разобрала меня до сада. Доброж говорю. Не даёт Бог корысти. Так теперь кто бы ни прошёл, будь он хоть отец родной, дочесть-то оберу. Только лишь подумал. Идёт по дороге. Баба у Бога. Несёт что-то в лукошке. Лукошка холстом обёрнута. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочила из-за куста. "Стой, говорю, баба. Давай лукошка. Она мне в ноги. Что хочешь, бери, а лукошка не тронь". Эге, -э", думаю я. Так у тебя видно казна там спрятана. И ухватился рукой за лукошка.